Урок учителю. Митридат метался из угла в угол. Никогда еще его не видели таким разъяренным. В голосе звучали искренние негодование и боль. Диафант заковал его побратима и привез в Синопу как раба. «Я всегда любил тебя как брата», — бросал царь Совмаку, угрюмый и недоверчиво следовавшему за ним взглядом. «Я не хотел власти над Боспором. Это была воля пересада».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 чтобы враги пантийцев были врагами скалотов, а враги скалотов — врагами пантийцев. Я пошлю свои войска, чтобы разбить сарматов, отнявших у вас великую степь. Вы снова разобьете свои шатры в Геросе, где высится курганы ваших царей». Митридат положил руку на плечо побратима. «Возвращайся в Неаполь». В голосе его звучал призыв и уверенность. «Корабль стоит в гавани. Видишь, как олеют его паруса?» «Это Синопида».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 Повозка мерно покачивалась, скрипели колеса, мулы лениво перебирали ногами по каменистой дороге. Синопа осталось за холмом. Жизнь диафанта отныне принадлежала истории. Митридат вглядывался в перстень. Прощаясь, диафант рассказал его историю, и хотя она объясняла, почему Эллин не оставил дар старого ювелира себе,